источником которой была внушенная ему некоторыми лицами мысль, что он имеет больше прав на престол, нежели его мать. Екатерина, знавшая, что у Павла есть сторонники, намеренно ничем не ознаменовала совершеннолетие сына. В 1773 году Павел вступил в брак, с дармштадской принцессой Вильгельминой, принявшей православное имя Натальи Алексеевны. Но супружеское счастье великого князя продолжалось недолго. 15 апреля 1776 года Наталья Алексеевна скончалась при неблагополучных родах. От этой потери Павел был в страшном отчаянии, и мать решила скорее устроить второй брак сына. «Я начала с того, — рассказывает Екатерина в своих записках, — что предложила путешествие, перемену мест, а потом сказала, — мертвых не воскресить, надо думать о живых. Разве от того, что воображали себя счастливым, но потеряли эту уверенность, Следует отчаиваться в возможности снова возвратить ее. Итак, станем искать эту другую. Заинтересованный Павел спрашивает. Кто она? Какова она? Брюнетка? Блондинка? Маленькая или большая? Кроткая, хорошенькая, прелестная, отвечает императрица. Одним словом, сокровище. Сокровище приносит с собою радость. Под влиянием убеждений матери Павел согласился поехать в Пруссию, где и должен был встретиться с выбранной матерью невестой, вюртембергской принцессой Софьей Доротеей. Путешествие развлекло его и излечило от меланхолии. В Берлине он увидел свою будущую супругу, которая сразу очень понравилась ему. В письме к императрице он говорит. «Я нашел невесту свою такову, какову только желать мысленно себе могу. Не дурна собою, велика, стройна, незастенчива, отвечает умно и расторопно. И уже известен я, что если она сделала действо в сердце моем, то не без чувства, и она с своей стороны осталась. Вы желали мне жену, которая бы доставила нам и утвердила домашнее спокойствие и жить благополучно. Мой выбор сделан. 14 августа Павел вернулся в Царское село, а 31 туда же приехала и Софья Доротея, которая, приняв православие, получила имя Марии Феодоровны. И 26 сентября 1776 года состоялось ее бракосочетание с великим князем. 12 декабря 1777 года у молодой Читы родился первенец, сын Александр, будущий спаситель России и освободитель Европы. Это радостное для Павла и его супруги событие, Скоро было омрачено Екатериной. Она взяла новорожденного Александра к себе на воспитание, и отец и мать только очень редко могли видеть его. Так же точно Екатерина поступила и при рождении второго сына Константин Палча 27 апреля 1779 года. Конечно, это повело лишь к ухудшению и без того довольно холодных отношений Екатерины и Павла. Взаимное охлаждение между императрицей-матерью и сыном началось еще до рождения Александра и вызывалось главным образом разницей взглядов на многие вопросы государственного управления. Павел, жаждавший деятельности, получил однажды от императрицы предложение принять участие в управлении и вскоре представил ей рассуждение о государстве. Не понравившееся Екатерине, как наивностью некоторых мнений Павла,